Глава двадцать пятая Отправиться на вылазку мне удалось только спустя неделю. Лекари не спускали с меня глаз. Да и Шайен много часов проводил рядом. Моя магия принимала его с переменным успехом. Однажды он вошел в комнату, а в его голову полетел графин с водой. Он поймал его, даже не расплескав содержимое, и сообщил, что тоже рад меня видеть. Но в последнее время моя внутренняя ведьма смирилась с его присутствием. И я тоже привыкала. Стоило увидеть Шайна, как сердце пускалось в пляс, а под кожей разгорался пожар. Объяснение моим ощущениям находилось только одно — но я решительно отказывалась принимать его. В лекарском крыле скучно, а муж вносил хоть какое-то разнообразие в распорядок дня. «Ничего особенного». Голос Шаина оторвал меня от размышлений. «Ты уверена, что справишься без меня?» «Сегодня утром мне наконец-то разрешили переехать в сторожевую башню. Несмотря на мои протесты, муж донес меня до покоев». А потом получил магического вестника от Хирама, император требовал его к себе. Потоки магии затанцевали в солнечных лучах, с каждым днем их становилось больше, а мое самочувствие улучшалось. «Все будет хорошо», — в очередной раз повторила я. Кажется, Шаин чувствовал вину за то, что случилось со мной после встречи с завесой. «На мне артефакты, так что я никого не покалечу. Если ко мне не заявится Ванесса, то ничего не произойдет». «Не заявится», — пообещал Шаин. Хирам наказал ее за клевету, так что она тебя не побеспокоит. «И каким образом наказал?» — насторожилась я. «Надеюсь, она в порядке?» Ванесса мне не нравилась, и она первая начала ссору, но в какой-то степени я могла ее понять. Она потеряла последнюю надежду быть с любимым. Вдобавок, лекарка хотела усыпить меня, а не убить. Учитывая разницу в нашем положении, поступок серьезный, но я не хотела сломать ей жизнь. Орен отправил ее в родовое поместье на севере Хейдурина. Там давно пора пополнить запас снадобий и подлечить крестьян. Заодно она остынет и усвоит урок. Я облегченно выдохнула. Весть о том, что Ванессы нет в замке, порадовала. Возможно, она и жалеет о своем поступке. Но я не смогла бы расслабиться в ее присутствии, подспудно ожидая очередной гадости. Шаин наклонился над постелью и поцеловал меня в висок. «Отдыхай, а я вернусь через несколько часов. Надолго херам меня не задержит. Поужинаем вместе». Я кивнула, а щеки опалила жаром. Целую неделю я проторчала в лекарском крыле, но сегодня мы с Шайном останемся наедине. Глаза мужа потемнели, словно он подумал о том же. — С удовольствием поужинаю с тобой, — отозвалась я, мельком отметив, что голос звучит взволнованно. — Напиши письмо сестрам, Ирма же исправно их передает. — Да, — с досадой вздохнула я, — но я по-прежнему не знаю, как именно она это делает. «Мы разберемся с этим. Достаточно того, что ты помогла с завесой». Я улыбнулась. «Мне все-таки удалось насытить магическую завесу. Она до сих пор находилась там, где ей положено. На границе». По словам мужа, туман стал плотнее, а всполохи ярче. А значит, защита усилилась. По возвращении Хирам устроил шаину головомойку, но все же признал, что моя магия может быть полезной». Когда я окончательно поправлюсь, то снова отправлюсь к завесе, на сей раз в компании магов и самого императора. Едва Шайн ушел, я тут же вскочила с кровати, прикинула время и прикусила губу. У меня есть около четырех часов. Нужно найти Кшатра и переговорить с ним до возвращения мужа. Взятку, которую я хотела умаслить кота, достал Ронни, хотя моя просьба и удивила его». Мальчишка дважды переспросил и даже поинтересовался, все ли у меня хорошо. Переодевшись в немаркое платье, я сунула вещи в сумку и остановилась напротив стены, гипнотизируя ее взглядом. Мне необходимо открыть потайной ход. Если я выйду из сторожевой башни, меня тут же заметят. Да и не знаю я другие способы попасть в подземелье замка. Я призвала потоки и впитала их в силу, когда они коснулись кожи. Ладони потеплели, а татуировка на запястье вспыхнула фиолетовым. Удивительно, но она загоралась лишь тогда, когда я осознанно применяла силу. В остальное же время вовсе исчезала. Мне кажется, или она стала немного больше. Подушечки пальцев покалывала, магия не терпелась вырваться на свободу. Сделав глубокий вдох, я собрала энергию еще нескольких змеек, и положила руку на стену. Удерживать энергию становилось с каждой секундой сложнее, но я понимала, что здесь нельзя действовать напролом. Нужно нащупать проход, а не проделать дыру. Капля за каплей я выпускала силу, и она радужной пленкой покрывала поверхность стены. Пальцы уже дрожали от напряжения, татуировка слепила глаза, а на лбу выступил пот. «Да где этот потайной ход?» Как-то же я попала в подземелье. Следующий поток магии вдруг провалился куда-то сквозь деревянную панель, украшавшую комнату, и я встрепенулась. Вот оно. Направила в щелку оставшуюся энергию, и стена подернулась рябью. Мгновение, и моему взору открылся проход. Крепче прижав сумку к бедру, я осторожно миновала его, задержав взгляд на каменной кладке, Понятия не имею, как работает потайная магия, но надеюсь, что сумею вернуться обратно незамеченной. Спустя несколько минут я зашагала по знакомой лестнице. Над головой висел магический шар, освещая дорогу. Меня переполняла эйфория, и даже полумрак и паутина не пугали. Наконец-то у меня хоть что-то получилось. Лишь бы мой подарок убедил котяру помочь». За неделю я от корки до корки изучила книгу о кшатрах и теперь засомневалась. А что, если я сделала неверные выводы? Впрочем, для начала нужно его найти. Вскоре лестница кончилась, и я вновь очутилась перед двумя знакомыми коридорами. В прошлый раз один из них завалили каменные глыбы. Но сегодня путь был свободен. Интересно, это дело рук темных или самого кшатра? Стоило шагнуть ближе, как змейки переполошились. Они носились все быстрее, едва не подталкивая меня в спину. Магия снова хочет показать что-то. В прошлый раз я сочла, что мне причудилось. По подземелью прокатился храп. Эхом отскочил от стены, разошелся дальше. Не причудилось. Точно не причудилось. Волоски на руках встали дыбом, и я замерла, разрываясь между здравым смыслом, велевшим убираться отсюда, и подкрепленным магией-любопытством. Кто храпит настолько громко, что с потолка осыпается каменная крошка? Я, прищурившись, всмотрелась в темный провал коридора. Нервно сглотнула и вскинула подбородок, решаясь. Я должна узнать, кого скрывает подземелье. В конце концов, этот кто-то спит. Разве мне что-то угрожает? Однако едва я нырнула внутрь, как позади раздался насмешливый голос. «А ты что тут делаешь?» Я, хмыкнув, обернулась и увидела недовольного кшатра. Шерсть на его загривке топорщилась, покрытый наростами хвост барабанил по полу, а в разноцветных глазах виднелось неприкрытое удивление. «Ищу тебя!» — хмыкнула я. «Ты же не думал, что от меня так просто избавиться!» «Вообще-то думал», — вздохнул Кшатр, а перепончатые крылышки несколько раз встрепенулись за его спиной, будто хотели унести хозяина подальше отсюда. Я подошла к нему и широко улыбнулась. «Мне очень нужна твоя помощь, но я пришла не с пустыми руками». Кшатр окинул меня скептическим взглядом и сдался. «Ладно, идем отсюда, покажешь, что принесла». «И на этом распрощаемся». Он не прогнал меня сразу. «Маленькая победа! Лучше бы он был поприветливее, но это неплохо для начала». Кот нырнул в левый коридор, а я поспешила за ним. В спину ударил очередной раскат храпа, и я остановилась. «Подожди, а кто там спит?» «Понятия не имею», — отмахнулся он и отвел глаза. «Идем быстрее, пока тебя не заметили наши», — «Общение с людьми у нас не поощряют. Даже не припомню, когда я говорил с людьми в последний раз». «Ложь! Кшатер точно знал, что за великан покоится в подземельях. Но я здесь и так на птичьих правах. Сейчас неподходящее время выяснять подробности». Сумка, звякнув, ударила меня по бедру, и я ускорилась. «До меня не сразу дошли его слова, что значит «наши», Другие кшатры — незримые, куда я влезла. Однако идти на попятную было поздно. Лабиринты коридоров окончились тупиком. Кот нажал на несколько выступавших камешков, и дверь со скрежетом отворилась. «Да этот замок просто напичкан тайнами!» Кшатр отвесил издевательский поклон и хмыкнул. «Добро пожаловать в наше логово! Заходи, если не передумала!» Нервничая, я мялась на месте и лихорадочно соображала, страх тонкой струйкой сполз по позвоночнику и угнездился в животе. Не съест же он меня, котяра мечтает от меня избавиться, так что вряд ли будет задерживать, когда я захочу уйти. И все же, когда я переступила порог, на его морде промелькнуло уважение. Логово кшатров оказалось большим, очень большим, Войдя внутрь, я вскинула голову, но разглядеть терявшийся вверху потолок так и не удалось. Поддерживали его несколько колонн, а освещением служил мох, росший прямо на стенах. Впрочем, я заметила и несколько факелов. «Нечего тут разглядывать, шагай быстрее», — буркнул кот. «Вообще-то у меня всего две ноги», — огрызнулась я, но ускорилась. Провожатый явно не хотел, чтобы меня кто-то заметил. И надо признать, я тоже не горела желанием знакомиться с другими кшатрами. Мы преодолели еще несколько коридоров с вырубленными прямо в камне дверями. Возле одной из них кот остановился и нехотя пригласил меня внутрь. Здесь царил полумрак, и я вздрогнула, заметив светившийся желтый глаз. Быстро щелкнула пальцами, призывая потоки – И вздохнула спокойнее, когда над головой зажегся магический шар. Жилище кота было странным. В углу лежал тюфяк, выполненный, судя по всему, не из соломы, а из какого-то другого растения. В разбитом глиняном горшке рос мох, служивший одновременно и украшением, и источником света. В другом углу стену подпирал покосившийся шкаф. Рядом стоял низкий стол и два стула. Мебель была вполне человеческого размера, зато оставшееся пространство занимал массивный брусок дерева, о который, судя по глубоким бороздам, регулярно точили когти. «А у тебя тут миленько!» — выдавила я из себя. Кажется, Кшатер смутился. «Я давно хотел сделать перестановку, да как-то некогда. Ничего-ничего, все довольно гармонично». Он сложил лапы на груди и из-под лобья уставился на меня. Его повадки вновь поставили меня в тупик. Иногда он вел себя как человек, хотя выглядел как разноцветный кот. «Что ты принесла?» — поинтересовался Кшатр. «И да, должен поблагодарить тебя за то, что ты не выдала нас темным. Они не знают о том, что мы до сих пор живем в подземельях, и так нам всем гораздо спокойнее». «Не за что!» — кивнула я и потеребила ремешок сумки. «Сперва я хотела принести тебе пару артефактов. Они ведь всегда в хозяйстве пригодятся. Но ты видишь потоки магии, так что наверняка и сам маг». «Ближе к делу», — поторопил к Кшатр. До да чего же невежливый котяра мне достался? Вообще-то они часто высокого мнения о себе любимых. Но обычные кошки хотя бы молчат». Разозлившись, я заговорила еще медленнее. От мысли с артефактами я отказалась. Но что тогда? Я буквально вызубрила книгу о кшатрах, и там нашла одну интересную мысль. Я даже процитирую. Несмотря на то, что кшатры приобретают фактически вторую личность за счет соединения с другим существом, привычки первого тела, послужившего оболочкой, сильны. «К чему ты ведешь?» «Прищурился кот. Я пожала плечами. Я не знаю, с каким существом тебя скрестило. Не знаю, как ты обрел разум и дар речи. В книге утверждали, что интеллект кшатра определяет его вторая оболочка. Зато я уверена, что до того, как попал под волну заклинаний, ты был котом. Мне даже кажется, что рыжим, и поэтому я принесла тебе это». Договорив, я сняла сумку с плеча и вытащила большой глиняный горшок с крышкой, торжественно водрузила его на стол и отошла, предоставив коту самому разбираться со своим подарком. Кшатр принюхался, отчего его усы встопорщились в разные стороны и нервно дернул хвостом. Не выдержав, запрыгнул на стул и навис над горшком. Попался! Не зря про любопытство кошек ходят поговорки. Бросив на меня недовольный взгляд, он снял крышку и изумленно выдохнул. «Сметана! Ты все-таки принесла сметану! Но я же говорил, что не...» «Признайся, ты любишь ее!» — перебила его я. Кшатр насупился и отвернулся. Думая, что я не вижу, скосил глаза на горшок, и вдруг облизнулся. «Ладно, твоя взяла», — вздохнул он. «Я и впрямь люблю сметану. Здесь, в подземельях, это деликатес. И чего тебе надо от меня взамен?» «Помощи», — повторилась я. «Я изучила все книги о ведьмах, но там нет ничего полезного. Даже твой мимолетный совет дал больше, а мне жизненно необходимо овладеть даром. Видишь эти браслеты на запястьях?» «Пока артефакты сдерживают мою магию, но что будет дальше? Я боюсь, темные запечатают меня!» Кшатр молчал, но по его взгляду я поняла, что он согласится. Не знаю, что сработало, сметана или чувство солидарности. Кшатров тоже безжалостно уничтожали. Но это просто отлично. «Хорошо», — поморщился кот. «Я расскажу тебе все, что знаю о ведьмах, а потом...» «Ты уйдешь?» «Идет», — быстро закивала я. «Тогда нам лучше отправиться в другой зал. Моя комната мне еще дорога». Кот спрыгнул со стула, а потом покачал головой. «Только сметану спрячу, а то есть у меня пара приятелей, что любят заваливаться ко мне без предупреждения».